Глава одиннадцатая. «Долго мы будем тащиться на ночь глядя, черт знает куда!» Устало спросил Олег Адольфович, вяло плетясь за Яной. Он не то чтобы очень устал, а скорее был морально надломлен. Щека, по которой Яна Цветкова успела ему съездить, после страстного необъяснимого поцелуя, горела. Рука у нее, надо сказать, была тяжелая. «Не знаю, что на меня нашло. Прости», — бурчал Петров. «Возможно, это от пережитого стресса», — оправдывался Олег Адольфович. «Сама меня до этого довела». «Никогда, слышишь? Никогда так больше не делай. Я не дам тебе разрушить нашу дружбу. А еще «Только не говори, что расскажешь Мартину. Я еще жить хочу». «Поэтому становишься моим рабом. Это как в детской игре, пока я тебя не прощу». Я наобиженно надула губы. «Это значит выполнять твои прихоти? Одну я уже выполнил. Приехал по первому требованию». Сокрушался Петров, шаркая заплетающимися ногами. «Не прихоти, а мои желания», — оглянулась Яна. «И много их будет?» «Уж как пойдет. Боюсь даже представить, во что я вляпался. Сложные роды покажутся легким развлечением. «Не думай о плохом. Побольше позитива», — подбодрила его Яна. «Ищи во всем что-то положительное и жизнеутверждающее!» Она убрала прядку распущенных волос за ухо. Олег Адольфович поправил сползающие с носа очки и тяжело вздохнул. Он спотыкался на каждом шагу и все время норовил свалиться на темной дороге. Дорога пошла под уклон, и вскоре на Косогоре показалось кладбище. «Милое местечко!» — заметил патологоанатом. «Я так и думал, что и на этот раз!» «Погоста нам не миновать!» Яна обернулась к нему и махнула рукой, указывая на могилы. «Ты не поэт, Олег. Смотри, как завораживающе отражается лунный свет от металлических кладбищенских оградок. Таинственно и страшно. Тебе страшно, Олег?» Петров зябко повел плечами. «Зачем мы сюда пришли? Я жду ответа». Цветкова лишь заливисто рассмеялась. «Олег, кладбище — это сплошные плюсы». И она указала на соседнюю могилу с крестом. Петров вздрогнул. «Не богохульство, пожалуйста. Мне и так не по себе. Ответь мне уже на вопрос. Что мы здесь ночью забыли?» «У нас святая миссия. Мы должны помочь хорошему человеку. Живому или мертвому. Только не говори, что мы должны его отрыть. Сами рыть ничего не будем. Я договорюсь». «Яна, это подсудное дело. Что ты задумала?» Опять втянешь меня в какую-нибудь историю? Зря только приперлись сюда. Добиваться эксгумации без очень веских на то причин — гиблое дело. К тому же уголовно наказуемое. Как ты вообще все это представляешь, моя дорогая? Неожиданно я на жестом прервала его, прижав палец к губам. Тише, прошептала она. Зашуршали кусты, и послышался старческий голос. Стой, кто идет? И следом раздался резкий, ступенчатый звук передергиваемого затвора. Олег Адольфович оцепенел. Ну вот, влипли, вздохнул он. Сейчас нас туточки шлепнут и здесь же закопают. Вечно ты все преувеличиваешь, сказала Цветкова и бросилась на голос распростертыми объятиями. Постойте, закричала она, мы здесь по делу. Вы сторож, работник кладбища, а мы вас и ищем. Вы нам нужны. Здравствуйте. Олег, подожди здесь. Я объясню человеку ситуацию. Я так рада. Приговаривая еще что-то, Яна исчезла в густых зарослях кустарника. Олег Адольфович остался возле могил один-одинёшенек. Но страшно ему не было. Место привычное. Можно сказать, даже приятное для души. Кругом покойники. Что может быть лучше? Он осмотрелся, и сейчас скамейку открыл калитку одной из оградок, сел и погрузился в созерцание луны, на которую то и дело наползали рваные чёрные тучи и ночного кладбищенского пейзажа. Несколько раз громко крикнула какая-то ночная птица. Прошелестело крыльями совсем рядом. Прошло минут двадцать, показавшихся Петрову чуть ли не двумя часами. Неожиданно послышались шаги. Олег Адольфович, который уже было задремал, очнулся и с удивлением уставился на пробирающуюся между могил Яну и бодро шагавшего за ней, щуплого немолодого человека с лопатой на плече. «Ну, так и есть», — в сердцах сплюнул он. «Сейчас будем могилы раскапывать. Ну, Яна!» «Кто из вас босс?» — уточнил незнакомец. «Точно не я», — испуганно пробормотал Олег Адольфович. «Мы на равных», — уточнила Цветкова. «Ну, тогда идемте к вашей могиле». Деловито переложил лопату с одного плеча на другой сторож и скрылся в темноте. «К вашей?» — переспросил Олег Адольфович, еле успевая за Яной, которая рванула за сторожем семимильными шагами. «Тебе не кажется, что ты опять во что-то не очень хорошее?» Тут он зацепился за какую-то железку и чуть не грохнулся. «Ой, как больно!» «Смотри под ноги!» сурово предупредил из темноты сторож. «Любезный, а что вам такое предложили? От чего вы не смогли отказаться?» полюбопытствовал Анатом. «Перед такой женщиной не устоишь», — хмыкнул сторож. «Это точно. Зачем я спрашиваю? Я и сам давным-давно нахожусь под ее чарами. Иначе меня бы здесь не было», — уныло кивнул Олег Адольфович. «Нам еще далеко?» «Пришли», — Ответил сторож и воткнул лопату в землю. Здесь! Подошла запыхавшаяся Яна и сразу скомандовала. Можно начинать! И жизнерадостно улыбнулась сторожу. Тот подошел к самой рядовой могиле и, ничего не спрашивая и не глядя на ночных пришельцев, сразу же стал копать, глухо и быстро стуча лопаты по сухому грунту. Картина была та еще. Глухая ночь, луна, освещающая неровным светом, покосившиеся кресты и черные памятники, мужик, разрывающий могилу, и двое наблюдающих. Олег Адольфович нервно осмотрелся по сторонам. «Не боись, никто не придет. Кладбище ночью – самое спокойное место», заметил сторож сноровисто орудуя лопатой. «Это как посмотреть», – возразил Олег Адольфович. «А тут и смотреть нечего, как говорится». «Нужно бояться живых, а не мертвых. «Я мертвых не боюсь». «Ну, тогда стой и помалкивай», — хмыкнул сторож. «А если хочешь, можешь и сам покопать». «Нет, благодарю», — резко ответил Петров. «С меня и так хватит приключений на одно место». Он повернулся к Яне. «Зачем нам это надо?» — спросил он ее в упор. «Я требую ответа». «А чего ты так волнуешься?» ответил Заяну сторож. «Услуга оплачена?» «Оплачена. Вот лично меня интересует, смогу ли я быстро все зарыть обратно и замести следы?» «Договор в силе», ответила Яна. «Нам на чуть-чуть. Не успели вот попрощаться». Переминалась ноги на ногу Цветкова. «Господи, твоя воля!» вздохнул сторож, махая лопатой. «Хорошо, хорошо. Захоронение старое. Около четырех лет». Там уж наверняка одни кости. Чего вам надо от рабы Божьей Людмилы? Не мое дело, конечно, но все-таки интересно. Яна подпрыгнула при первом ударе лопаты о крышку гроба. Потревожили, прошептала она, мгновенно прячась за спину Олега Адольфовича, и добавила, заикаясь от волнения. Давай ты, делай, что надо. А что надо-то? Ты объясни толком. «Возьми материалы на исследование», — негромко попросила Яна. «Я так и знал. Для меня нарушение закона. Шок, дикость, нонсенс», — честно признался патологоанатом. «Это у тебя подруга-адвокат, друг-полковник полиции и любимый мужчина, который тебя из любой беды выручит». «Не бойся, я тебя прикрою. И не забывай, что ты мой раб. Договор дороже денег». Сторож, освободивший крышку гроба от земли и из-под тишка, наблюдающий за странной парочкой, только сейчас заметил на их одежде явные следы замытой крови. Он многозначительно вздохнул, подцепил лопатой крышку гроба, с треском сдвинул ее с места и, перекрестившись, сказал. «Странные у вас забавы, господа хорошие. Как сейчас говорят, хобби. Вроде не подростки уже. Слышал я о таких извращениях. Но до нашей глубинки извращенцы еще не доезжали. Дальше, ребятки, сами. Приду через полчаса могилу закапывать. Надеюсь, вас уже не застану. Сторож воткнул лопату в рыхлую землю и скрылся в темноте. «Эй, вы что про нас подумали?» Оторопела Яна, но сторож даже не оглянулся. «Отойди, зрелище будет не очень, поверь», сказал ей Олег Адольфович и полез в могилу взяв из своего саквояжа какие-то инструменты. Яна отошла в сторонку и стала бесцельно слоняться между могилами, стараясь не упускать из вида фонарик Олега Адольфовича, чтобы не потеряться. Одни надгробья были совсем темные, на других холодный лунный свет выхватывал белые овалы фотографий. Покойники улыбались, хмурились, спокойно и достойно смотрели на Яну. Ей стало неудобно. Она отвела глаза, остановившись у довольно старой, выщербленной временем плиты с облупившимся снимком лысого мужчины в очках на памятнике. «Ну, что, Дмитрий Павлович, вы тоже меня осуждаете? Что смотрите с укоризной? Да, мы потревожили прах. А что прикажете делать, чтобы докопаться до истины? Душа покойника не упокоена, если душегубец на свободе. Так что не надо на меня так смотреть». «Ты с кем там разговариваешь?» Прервал ее Олег Адольфович, вылезая из могилы. «Хорошо себя чувствуешь?» «Нормально». «Я всё. Уходим. По времени уложились. Чертовски хочется быстрее унести отсюда ноги». «А ты всё взял? Образцы там? Кости, которые сохранились?» Поинтересовалась Яна. «Не учи ученого. Взял нужные материалы. Только не понимаю, для чего». «А я объясню». Хочу знать, обратилась ко мне настоящая Людмила или самозванка. Чья это могила? Ее? Ты уверена, что тебе это необходимо? Да, необходимо. ДНК-тестирование может установить личность умершего человека. Ты же взял биоматериал трупа. Я-то взял. А ты знаешь, что этот анализ очень трудоемкий. Он требует использования высокотехнологического оборудования, особых реактивов. На коленке я тебе такой анализ не сделаю. Но зато только он позволяет надежно идентифицировать усопшего. Ну, хорошо. Но для проведения ДНК-анализа мне нужны биологические образцы ближайших родственников. И для проведения такой экспертизы мне нужно будет послать образцы в Москву. А волосы с расчески подойдут? Обычно на расчёске не выдраны с корнем волосы, а выпавшие. Они не подойдут для такого анализа. «Но скажу тебе и без анализа. Это не Людмила», — сказал Олег Адольфович. «Как это?» — не поняла она. «В гробу останки человека мужского пола», — спокойно ответил патологоанатом. Я нарезка остановилась, и Олег Адольфович налетел на нее сзади, чуть не сбив с ног. «Не поняла. Как мужские?» «Представь себе!» «Беспредел! Но в этой могиле должна быть похоронена Людмила». «Кто тогда этот мужчина?» «Я тебе не могу ответить на этот вопрос. Я ведь не следователь. А у тебя все вопросы к нему». Оступившись в темноте, Олег Адольфович снова чуть не упал, выронив свой саквояж, в котором звякнули какие-то пробирки и баночки. «В этом и проблема. Тмутаракань. ракань. Кто вел следствие?» «Знаю местного участкового. От него, кроме слов, что до пенсии совсем немного...» и оставьте на это время в покое. Я ничего дельного не слышала. Муж Людмилы, отморозок, уже пробовал и меня убить, и Данилу. Знакома Людмилы, риэлтор Тося, не самого светлого ума женщина, заросла в грязи, в пыли и в безделье. Шеф риэлторской конторы вообще с ума спрыгнул. несет ахинею. Рыбу ловит у себя в огороде. «Может, поговоришь с ним как врач?» — предложила Цветкова. «Я не психиатр». «Ты очень умный, а я в отчаянии», — вздохнула Яна. Они вышли с кладбища и медленно двигались по темной улице к дому Данилы. «Умная в таких делах у нас ты», — возразил Олег Адольфович. «Конечно, я постараюсь помочь, но у нас нет биологического материала Людмилы, только неизвестного мужчины». И все всё-таки мы ходили на кладбище не зря. Теперь я точно знаю, что Людмила похоронена явно в другом месте» сказала Цветкова. «Или она жива?» «Я в тупике. Потеряла хватку. Мне бы взбодриться», вздохнула Цветкова и взяла Петрова под руку. «Считаешь, мало взбодрилась?» удивился Олег Адольфович. «У тебя ставки растут. Скоро тебя уже никто не удовлетворит в твоих изысках», отметил патолога Анатом. «Не переживай. Лично я сделаю для тебя все, что смогу». «Спасибо. Я всегда знала, «Ты настоящий друг. А когда сможешь приступить к исследованию?» «Хотелось бы отдохнуть, конечно. Но что-то сон прошел. Могу прямо сейчас. Но в домашних условиях это затруднительно. Вот если бы условия, как...» «У тебя в морге?» — перебила Яна. «Знаю тут одно место. Очень даже медицинское. Тебе будет комфортно. Парень там работает нормальный. Предоставит тебе и условия, и место». Почти медицинская, это как? заинтересовался Олег Адольфович. Местная ветеринарка, тут на отшибе. Очень приличное место, пояснила Яна. Пусть будет ветеринарка, вздохнул патолога Анатом. Ой, смотри, нам везет. Свет в окне горит. Значит, Артем дома и не спит. Здесь люди и живут, и работают в одном доме. Яна взбежала на крыльцо и, словно зная, что стучать не надо открыла дверь и запорхнула внутрь, словно ночная бабочка из темноты на свет. Пролетев мимо приемной и операционной в кабинет Артема, Яна повернулась на каблуках, сколохнув своими длинными волосами волну воздуха. «Артем! Ау! Артем! Это Яна! Кто есть живой?» «Странно. Проходи, Олег. Свет горит, дверь открыта. Может, вышел куда ненадолго? Располагайся где хочешь». «А разве прилично хозяйничать без хозяина?» Поставил свой саквояж на секционный стол патолога Анатом. «Да он нормальный парень. Да ты сам увидишь». Олег Адольфович шагнул за стулом и споткнулся о пустую бутылку из-под водки, которая снарядом улетела в угол и посшибала припрятанные за занавеской пустые бутылки из-под пива. «Да, вижу, парень неплохой. Может, крепко спит где-нибудь под кустом?» Вот и дверь не закрыл. Олег Адольфович принялся раскладывать свои скляночки, стеклышки, пузырьки, пробирки, маленькие контейнеры и инструменты. Лучше бы ко мне в морг, конечно. Да, пожалуйста, хоть завтра уезжай. Только результат дай, хоть какой-то. Петров хмыкнул. Даже чайку не нальешь. Что-то продрог я, по кладбищам шляясь. Он снял очки, протер их и сел на стул перед своим богатством. Защелкали крышки коробочек. «Я вынимаю трупный материал», — предупредил он Яну, поднимая на нее большие печальные глаза. «Хорошо, хорошо. Я задвину тебя ширмой, чтобы не мешать, и заодно поищу чайник». Яна подошла к металлической ширме с натянутой белой тканью и покатила ее в сторону Олега Адольфовича, чтобы создать ему уютное пространство для полного погружения в работу. Внезапно она увидела Артема, сидящего за столом и положившего голову на столешницу. Вот ты где? Спишь? тронула его Яна, не замечая, что Ширма зацепилась за стул, на котором сидел Артем, и продолжила медленное движение в сторону потолка Анатома. Все бы ничего, если бы тело не отъехало вместе с Ширмой, а вот голова Артема осталась лежать на столе. Такого зрелища! Психика Цветкова еще не выдержала. Ноги Яны подкосились, и сознание покинуло ее. Она рухнула в черную, бездонную пропасть.